Глава сорок третья. Новый обряд. Утром я долго и внимательно смотрела на Эдинбурга, но так и не смогла понять по его непроницаемому лицу, что это было ночью, мой мираж, его сонный бред или форменное издевательство. Еще несколько дней мы провели в каком-то бессмысленном нервном ожидании. Мы ею кратко передавала, что Аманда в Лазарете постоянно что-то пишет, какие-то письма в невероятных количествах. К ней начали приходить представители королей и ученых магов, но жителям кампуса ничего не рассказывают. На четвертое утро за завтраком в Сиропинге он вновь проходил в гробовом напряженном молчании. Кажется, затишье перед бурей должно выглядеть именно так. К нам явился посланник от дракона. Господин Ойган Харджж дал нас разделить, как и было уговорено. Несмотря на срыв экзамена, экзаменаторы уже поставили Артуру высший бал. А значит, потребность во мне как в фамильяре отпала. Своё приглашение на ритуал дракон прислал на бархатной карточке, насыщенной лазуревого отсвета. На ней был выбит золотой номер этажа, затем номер комнаты, фор, вон где остановился дракон. Без этой карточки найти зашированные покои дракона не представлялось возможным. Это было одним из правил магической безопасности, окружавших фигуру столь древнего существа. Но Судя по всему, дракон Зарания заказал в типографии кучу таких визиток и уже раздал их половине населения Галу. Я видела такие приглашения и у Бориса, и у кучи студенток, а мыги передала такое Амандие. Безопасность волновала дракона меньше, чем развлечения. Получив приглашение, мы с Эденбругом напряжённо переглянулись, но потом всё же решили отправиться по указанным координатам, даже если весь мир вокруг рушится. Некоторые планы лучше сохранить неизменными, а то будет совсем бардак. Я почему-то думала, что по сравнению с тем, как меня вызывали в Миргало, процесс разделения будет сущий безделицей. Я ошибалась. Ойганхардцнув встретил нас нижесть в постели, откуда затем вылез с явной неохотой. У него в руках был бокал с какой-то зелёной жидкостью. Я удивлённо посмотрела на неё, и дракон предложил Желайси попробовать. Это мой любимый напиток. Пью его каждый день. Очень приятный. Он жестом указал на изумрудно мерцающий декантер. А из чего он? Ты не хочешь этого знать, предупредил Артур, а дракону хмыльнулся. Просто есть в нашем мире такие ящерицы. Спасибо, откажусь, содрогнулась я. Дракон поставил в комнате два трюмо напротив друг друга, создав зеркальный коридор. Нас выставил между стёклами, как статуэтки. Я смотрела в одно зеркало, Артур в противоположное, и в уходящем в осьму туннеле наши фигурки множились и распадались, безвозвратно удаляясь друг от друга. Дракон взял со стола какую-то чашку, плеснул в неё воды, поколдовал и заставил нас выпить это. Я смотрела на воду с большим подозрением, но надо Значит, надо. Сейчас будет немного холодно, предупредил Ойган, харчигалявший в пижамных штанах и только в них одних. И вдруг резко упал на колени, ладонями ударив об пол. От его пальцев по паркету во все стороны побежали морозные узоры. Было неожиданно увидеть такое волшебство, вышедшее из-под рук огненного дракона. Ледяные рисунки потекли на нас с Эденбругом, взобрались по ногамы выше, и не успела я испуганно вдохнуть, Как снежинки уже набились мне в рот. "Faravello Edeo!" -э пророкотал дракон, и я почувствовала, как что-то внутри меня порвалось, будто нить натянутую прежде вдруг перерезали острыми ножницами. Чёрт. Нет, только не это. Я запаниковала, пытаясь двинуться с места и развернуться к Артуро. Мне вдруг показалось, что рвётся не только наша фамильярия связь, но вообще все связи между нами. что все наши чувства были не более чем побочным эффектом от колдовства. Но я не успела. Дракон хлопнул в ладоши, и по всей спальне вдруг вспыхнуло слепительно-красное пламя, ревущее, обжигающее, в мгновение ока превратившее мир в подобие пылающего ада. Кажется, я закричала от боли, а потом потеряла сознание. Я очнулась всё там же, в комнате дракона, на уютной кушеточке у окна. Кушетка по стилю была рекамье, то есть без спинки, но с двумя боковишками, с покрытием из бархата и изящными обводами. Точнее, это в нашем мире такие кушетки называются рекамье, в честь знаменитой светской львицы XIX века, мадам Жюли Рекамье, хозяйки блестящего парижского салона. Пожалуй, сейчас я могла напомнить её тому, кто знаком с портретом этой дамы кисти Жака Давида. Я тоже была одета в кремовое платье. Только вот на лбу у меня была не повязка, а мокрое полотенце. Вы очень эмоциональны, госпожа Землянка, проговорил дракон, увидев, что я очнулась. Артур поднул мне стакан воды и забрал полотенце. Всё хорошо. Ну, наверное, не считая того, что мы чуть не сгорели. Это была иллюзия. Господин Ойганхарт любит всякую красоту. Сдержано блеснул глазами Денброк. Я вдруг заметила, что студент выглядит гораздо свежее, чем вчера. На щеках аж румянец проступил, да и синяки под глазами, появившиеся после стылового флигеля, вдруг пропали. Вся моя магия вернулась ко мне, Вилка, пояснил он, та, что раньше была в тебе. Вот как. Я вздохнула. Значит, теперь я не смогу поддерживать себя в заклинаниях. Он молча кивнул в ответ. Держите. Уйганхард просиял нам два одинаковых длинных кристалла, похожих на столбики аметистов, только гораздо тоньше. Хоть я и разорвал вашу связь, она не пропала окончательно. Она хранится в этих камнях. Если однажды вы решите, что её надо вернуть, одновременно разломите кристаллы. Это можно сделать даже голыми руками, и связь восстановится, без спецэффектов, просто вернётся. Конечно, это произойдет только в том случае, если у господина Эдина Брога не будет нового действующего фамильяра. Я с интересом посмотрела на кристалл в своих руках. В нем была удобная дырочка, можно повесить на цепочку и носить на шее. Артур кивнул и убрал свой камень в нагрудный карман жилета. Вам будет безопаснее уехать из Форва на господин Ойганхарт, сказал Артур дракону на прощание. Пока здесь Аманда Дебасковец, вам рискованно тут оставаться. Яйцо учит курицу. Какая прелесть, высхетился рыжий дракон. Мальчик, я живу уже очень давно и могу позаботиться о себе. К тому же и Аманда в курсе этого. Она же была моей ученицей. Даже если она воткнёт в эту грудь кинжал или меч двуручник, он самодовольно постучал себя по ходу грудине. мне ничего не будет, как и от боевых заклятий, как и от стрел. Я непробиваемый. Это факт. Уходя, я не могла не подумать, а насколько он непробиваемый для земной техники, интересно. Если пустить в него гранату из гранатомёта, что будет? А если ракету? Дракон просто откатится на пару шагов назад или всё же немного помнётся? Мы шли по коридорам Форвана. казалось, что университет просто сошёл с ума. С одной стороны, его продолжали заполнять официальные лица со всех сторон света, слетевшие на Аманду Бутта на мёд. С другой стороны, пёстрыми пятнами вокруг носились студенты, у которых внезапно закончились экзамены, а вместе с ними и необходимость носить форму. Студентов очень печалило, что сегодняшний выпускной отменили, и они решили устроить свой неофициальный, потому что творит варями. А вечеринка по расписанию. И ректорат, как ни странно, одобрил это решение, выделив под мероприятие весь западный сектор Форвана. Хочешь сходить туда? спросил меня Артур. Я удивлённо вскинула бровь. Ты в состоянии развлекаться, пока в Лазаресе творится чёрт знает что? Вряд ли, но надо попробовать. Потому что если мы просто продолжим сидеть здесь, то мне кажется, я просто свихнусь, ровно сказал он. И мы начали собираться на выпускной. Я надела бордовое вечернее платье с рукавами був и длинным разрезом сбоку. Артур выбрал темно-синий костюм и завязал галстук вендерским узлом, который здесь называли престольным. Он небрежно зачесал волосы на бок, побрызгался какими-то совершенно восхитительными духами и стал выглядеть еще более впечатляюще, чем обычно. Эдинброк поймал мой влюбленный взгляд сквозь зеркало, и я поспешила. А. опустить глаза. Б. буркнуть. Ничего так, костюмчик. Я просто пытаюсь хоть немного соответствовать себе, галантно сказал Артур. Но не успели мы выйти из комнаты, как в дверь отчаянно замалосили кулаками. На пороге стояла взлохмаченная Мэнги, видно было, что позади у неё долгая смена. Артур, сказала медсестра. Аманда закончила свои беседы с представителями королей и теперь приглашает себя. Говорит, вам нужно обсудить кое-что, также под грифом строгой секретности, наедине. Лазарет пуст, волшебные зеркала убраны, окна зашторины. Пойдёшь? Естественно, он пошёл, провожая взглядом Артура и медсестру. Я подумала: очень жаль, что он отправится к своей Аманде таким красивым. Надо было на прощание чай в него плеснуть, что ли, или хотя бы пыльной книгой причёску примять. Моё настроение в тот час упало. Естественно, я уже не пошла ни на какой выпускной. Я честно попробовала. Зачем пропадать в таком шикарном платье? Но на полпути вздохнула, развернулась и двинула обратно. И даже грохот праздничных фейерверков, доносившийся с улицы, меня не радовал и не манил. И совсем-совсем не манил дракон Уйганхард, которого я встретила в коридоре и который опять протянул мне адрес своей комнаты проурчав: Я тоже предпочитаю не посещать торжество. Я предлагаю вам вместо этого всё-таки попробовать мой зелёный ящериный коктейль. Поверьте, вы не пожалеете. Нет, спасибо, отказалась я. Я не собираюсь к вам просто так приставать, скривился дракон. Меня интересуют другие миры. Я, знаете ли, учёный, люблю получать информацию из первых рук. Это будет изысканное развлечение. Ну а если мы захотим продолжить вечер, то, конечно, всё же нет, чуть твёрже сказала я и одновременно с этим чуть более взволнована, потому что мне казалось, что дракон не из тех, кто принимает отказы всерьёз, и сейчас возможно станет чрезчур настойчив, чего хотелось бы избежать. Но вдруг чья-то рука обхватила меня сзади за талию, и весёлый голос проговорил: "Ой, Ганхард!" А может, тогда меня допросите? Я тоже из земли и готов хлебать я щеренное пойло. Это был бор, и бор улыбался. Хорошего вечера. Дракон внезапно исчёл зову за залучей ретироваться без дальнейших объяснений. Я повернулась к землянину. Кажется, ты меня спас. Спасибо. Нет, это ты меня сейчас спасёшь, Вилка. Прохиндей Борис не спешил убирать руку с моей талии, и мне пришлось ему в этом помочь. Я просто сдохну, если не придумаю способ отвлечься. Выпускной, отстой. Мы гидрыхнет, ректорат психует. Пошли посидим где-нибудь и потрэндим по душам. Тебе ведь это тоже надо. Да? Надо, признала я.